Как или иначе, это не имело значения. Напрягая слух, Дэнни разобрала, как мать выходит из ванной и спускается по лестнице. Несколько минут спустя хлопнула входная дверь. Мать не вернулась к ланчу, и Дэнни приготовила для всех сэндвичи. Джеймс и Ребекка отводили взгляд от ее лица, не в силах видеть ужасный синяк, она поднялась к себе в комнату и поела там. Все послеобеденное время Дэнни провела в своей комнате, время от времени разглядывая себя в зеркале. Мать вернулась лишь вечером, но и тогда она не зашла к Дэнни, оставшейся без обеда и проведшей беспокойную, полубессонную ночь в раздумьях о том, что скажут все, когда увидят ее завтра в школе. Мисс Сойер опаздывала, а потому нарушила собственное правило и бегом бежала по коридору к классу, крепко прижимая к груди журнал, и учебники. Она знала по опыту, что урок пропал. «Только дай ученикам волю, и первые пять минут, и они не успокоятся до самого звонка. Что за неудачное начало понедельника?» Она взглянула на свои наручные часы. Пять минут десятого. «Черт!» — прошептала она, понемногу ускоряя шаги. Класс Джин и Сойер находился в самом конце коридора, не сразу и дойдешь. Это была большая школа, одна на огромный микрорайон, в который входили обширные жилые массивы, а также некоторые фешенебельные кварталы. Мисс Сойер проработала в школе долгие 10 лет, и хотя некоторые дни проходили в борьбе с учениками, она была достаточно честна, чтобы признаться самой себе. Ее усилия приносят некоторые плоды. И все-таки год от года становилось все сложнее, Теперь ей приходилось сталкиваться с учениками, которых и детьми ты не назовешь. Так они обозлены, так опытны во многих вещах, не меньше взрослых. Уже не раз ребят, которых Мисс Сойер знала маленькими, исключали из школы за ношение ножей. Она потеряла счет беременностям несовершеннолетних, с которыми ей приходилось иметь дело, как школьному инспектору, следящему за соблюдением прав ребенка. Вообще-то она преподавала английский, но в действительности руки у нее редко доходили до прямых обязанностей. Мисс Сойер совсем запыхалась, когда наконец достигла того коридора, где находилась ее классная комната, и поневоле перешла с бега на шаг. Прямо перед ней в том же направлении плелась ученица. Мисс Сойер тут же узнала ее, даже со спины, узнала длинные шоколадные волосы и потрёпанную школьную сумку, небрежно болтавшуюся на плече. Давай скорее, Дэнни поторопила она изо всех сил пытаясь дышать ровнее. Ра-два звонок прозвенел пять минут назад. Маленькая Дэнни Синклер была занятным существом. В свои двенадцать она выглядела лет на девять-де не больше. Учительница предполагала, что девочка владеет некоторым запасом слов, но если он и был, то редко употреблялся. За все годы в школе мисс Сойер еще не встречалась такая молчунья. Неудивительно, что девочку часто дразнили, ведь она никому не давала отпора. Не такой это был ребенок. Несколько дней тому назад в школу приходил социальный работник поговорить о Дэнни. «Есть жалобы», — сказала эта женщина, — «что девочка затевает ссоры. Не будь ее тон таким серьезным, мисс Сойер подумала бы, что собеседницы шутят». С тем же успехом Дэнни Синклер можно было бы обвинить в том, что она стояла посреди школьной площадки, декламируя Шекспира. Учительница успокоила женщину из социальной службы, пообещав присматривать за Дэнни. Девочка остановилась, и мисс Сойер заметила, что Дэнни потупилась и подняла руку к лицу, будто стараясь прикрыть его. Дэнни окликнула мисс Сойер. «С тобой все в порядке? Что-то случилось?» Девочка не отвечала. Мисс Сойер сделала несколько шагов к ребенку, нагнулась, желая заглянуть в лицо Денни и приветливо положила руку ей на плечо. Девочка шарахнулась в сторону, как будто обожглась. Она подвинулась ближе к стене, продолжая закрывать лицо. Дэнни Синклер проговорила мисс Сойер несколько более резко, чем намеревалась. «Не думаю, что следует так вести себя с учи», — она остановилась. В тот момент, как она повысила голос, Девочка, казалось, подпрыгнула. Ее рука бессильно повисла, и она повернулась лицом к учительнице.